у Журинской пристани загудел теплоход но ну все провозгласил острецов машины поданы корабль ждет вуали спрятались тихо пропел пантюхов опали лютики а с ними и аленькие цветы ковригин заявила свиридова у вас женщина на прощании обними расцелуй Впрочем, дожидаться действий Ковригина она не стала. Сама шагнула к нему, обняла его, своими губами нашла его губы, и Ковригин ощутил, что она сейчас не играет, что Наталья встреча с ним все не рада и что она ему не противна. "В Москве я тебя найду", сказала Свиридова, уже усаживаясь на заднее сиденье Porsche. "Есть о чём поговорить и что вспомнить". «Ты мне дал правильный номер телефона?» «Правильный, правильный», — подтвердил ковригин Когда автомобили покатили к пристани, ковригин вспомнил, что номер-то он дал правильный. Но того самого телефона, который был упрятан им под камнями у платформы «Речник», и наверняка давно разрядился. А если и не разрядился, то обитался в чьем-либо кармане Продавца яблок фермера Макара, например. Или какого-нибудь другого хозяина, вполне возможно, поклонника актрисы свиридовой а то и просто бомжа. «Зачем надо было обманывать женщину?» — укорил себя Кавригин. «По рассеянности», — ответил сам себе, — «и опасений А коли впрямь у нее возникнет нужда, она найдет его без особых усилий чего так Авригину стало грустно? Не о юности ли своей загрустил? Не о времени ли, когда он и вправду был способен по карнизам, по швам промазок между камнями одолеть стену ради романтического предприятия? Не о влюбленности ли своей в выпускницу театрального училища? Но лишь только Авригину видел, как в автобус для обслуги и гостей пятистепенных поднимается уныло обескураженный кардиганов Амазонкин, все грусти его исчезли. Все же пробился в замок. Но зачем ему в Сиништур и Журина? У самого ли него есть интерес к здешним местам и обстоятельствам, или кто-то держит его в своей затее инструментом? И кто это? Кто-то? Незнакомое ли Кавригину? Ковригину не дали додумать. Сильная рука втянула его в металлическую повозку, и Ковригин оказался рядом с Верой Алексеевной Антоновой на кожаном сиденье «Мерседеса». Вместе с ним в машине направились в сиништур Долли и Николай Макарович Белозеров. «У вас воротник загнулся», — сказала Антонова и поправила Ковригину воротник. «Тепло приязни ощутил Кавригин после прикосновения рук Антоновой. «Черты лица у нее хорошие», — подумал Кавригин. «Крупные, сочные и глаза добрые. И мне бы такую опекуншу». «О здравом смысле помните?» — сказала Антонова. «Мы вчера о нем с вами говорили». «Помню», — тихо сказал Кавригин. Минут через сорок прикатили к привокзальной площади. «Ба!» — обрадовался ковригин «А Калипига здесь стоит, как и стояла». «Какая еще Калипига?» — удивилась Долли. «Калипига прекрасно задая по-эрински. Баба — это каменное имени площади, то есть наоборот. Из Журинского собрания, из низшей преречной аркады. А куда ей деваться?» «Она стоит здесь по контракту», — строго сказал Белозеров. И тут же рассмеялся. «А мраморные обломки пунктом приема пока без надобности». Возник повод задать вопрос Николаю Макаровичу насчет сверкания меди. Но ковригин посчитал. «Пожелает Белозеров рассказать о меди?» «Расскажет». «Нет. У нашей меди другое приключение» мрачно заявил Белозеров, оценив собственную неловкость. И оно пока не разгадано. К гостинице Кавригина доставили ровно в 13.00. «Надеюсь, еще увидимся», — заворковала Долли. «А то ведь вы укатите в Москву, и оттуда мы вам будем казаться надоедливой мошкой». «Ну что вы, милая Долли», — искренне заявил Кавригин. «Вы всегда останетесь мне приятны» и наше знакомство, не сомневаясь, будет иметь продолжение. с Сгоряча он чуть было не пригласил компанию отужинать в ресторане «Лягушки», но сообразил, что до ужина он, возможно, исчезнет из сиништура. В гостиничном номере он схватил тетради с записками отца, но сейчас же засунул их в чемодан. Испугался... А вдруг и впрямь все, что происходило с отцом в детстве, в Журине в частности, переместилось в его сознание и растворилось чувствами и физическими ощущениями в его натуре. Не хватало еще ему такого подарка. Надо было забыть о Журине и звонить в Москву. Не терпелось сделать это в замке во время завтрака но блокнот с номером авторского агентства лежал в гостинице и вот теперь ковригин взволновался они посмеются ли сейчас на четвертом этаже дома на большой бронной над жалким плагиатом или хуже того над обнаглевшим самозванцем юлий валентинович блининов кого хочешь мог разжаллобить сирота пермская вызвать к себе творческое сострадание. А если же он принесся на бронную со всеми необходимыми бумагами, рукописями, свидетельством трудов и мук, авторучкой, ею все написано «вот, смотрите», а выслушивали его женщины, то дело можно было посчитать решенным. И далее... Наверное, Блинов полетел к юристам сочинять челобитное с требованием осудить клеветника и сыскать с него какой-нибудь миллион за моральный ущерб. На большой бронной трубку взяла именно женщина. Зинаида Артемовна Злобина. ковригин назвал себя и принялся объяснять, по какому поводу он звонит. «А по вашему делу все решено», — сказала Злобина, — Как почудилась Кавригина устало или с раздражением? «То есть как?» — удивился ковригин «Я уверяю вас, рукопись блинов мог предъявить только фальшивую. Любой криминалист определит возраст бумаги. А и сам ведь собирался исполнить рукопись заново». «Какой криминалист? Какой возраст бумаги? Какой блинов?» — злобенно заговорила сердито. «Вы, собственно, кто?» «Я, Александр Андреевич Ковригин, литератор», — сказал Ковригин. «Я звоню из Среднего Сиништура. Там, в театре имени Верещагина, я был на просмотре спектакля по моей пьесе». «Уважаемый Александр Андреевич», — сказала Злобина. «Я и пытаюсь объяснить вам, что права на вашу пьесу «Веселье царицы московской» оформлены пять дней назад». «А потому вам нет повода волноваться». «То есть как?» – растерялся ковригин «Пять дней назад?» «Да», – сказала Злобина. «Пять дней назад. К нам пришла ваша литературный секретарь, принесла все документы и ваше письмо. В нем вы сообщали о вашем срочном отъезде как раз в Сиништур на премьеру, приносили извинения и передоверяли оформление» а литературный секретарь у вас очень толковое и все было улажено быстро это какая ж такая именно литературный секретарь поинтересовался ковригин а у вас их несколько спросила злобина да важно заявил ковригин приходится иметь несколько литературных секретарей сейчас я вам скажу где то у меня записано Злобина слышно шелестела бумажными страницами. «Очень интересная дама, очень яркая и эффектная. Ага, вот, Лоренцо Казимовна Шинель». «Лоренцо, значит», — сказал ковригин «Там ведь были нужны какие-то деньги для оформления прав». «Все, все Лоренцо Казимовна внесла», — сказала Злобина. «Теперь ждите поступления от сборов». «Спасибо, Зинаида Артемовна», — Водушевление произнес ковригин «Но так какова? Забыла сообщить мне о столь важном визите. Толковая-то она толковая, но взыскания ей не избежать». «Вы уж ее не обижаете, Александр Андреевич». В голосе злобиной, пожалуй, нежность возникла. «Такая приятная женщина. И у нее, по-моему, проблемы личного характера». «Ничего, ничего. Пожурить всегда полезно». Суровый Ковригин вот-вот готов был смилостивиться. «А вот вы про какого-то Блинова говорили», — вспомнила Злобина. «Был у нас такой с утра кудрявый громила. Если вы его имеете в виду, буянил, пообещал подать в суд». «Лоренция Казимовна найдет на него управу», — сказал Ковригин.